На стыке историй. 13 мая 2011 года, пятница. «Ну, мужики, — сказал, поднимая фужер Брюнет, — за вас. Выручили вы меня?» «Пустое», — деликатно возразил купцов. «В нашем деле ведь как? Как карта ляжет, как повезет, — подхватил и развил мыслю приятеля Петрухин». «Да-да, Дмитрий абсолютно прав». Загадывать ничего нельзя, и результат никогда не гарантирован. Э, господа сыщики, это вы мне бросьте. И в бизнесе ничего нельзя загадывать, и в картах, и, допустим, в медицине. Но почему-то у одного хирурга все или почти все получается, а у другого сплошь смиренное кладбище. Так в чем тут дело? В профессионализме. В профессионализме, Виктор Альбертович, это аксиома. Мои слова относительно везения распространяются на каждый конкретный случай, а не на статистику. Каждый отдельный взятый случай может быть провальным, но статистика ставит все на место. Абсолютно с вами согласен. А посему тост за профессионалов. За вас, господа сыщики. За вас, умельцы. Спасибо, товарищ олигарх, хмыкнул Петрухин. Господа сыщики и товарищ олигарх выпили. В данный момент они вольготно расположились за столиком на верхней палубе ресторанного комплекса Фрегат Благодать, стоящего на приколе в самом сердце Питера, у гранитных берегов Петровской набережной. Ресторан проходил по разряду весьма дорогих и престижных. Недаром среди его посетителей числились великие князья, принцессы, министры и даже отдельные звезды отечественного шоу-бизнеса. По правую руку от выпивающей и закусывающей троицы простирался совершенно открыточный вид на Петропавловскую крепость с позолоченным шпилем собора и золотой бабочкой, порхающим в небесах ангелом. По левую величаво плескалась красотка Нева, но ну непосредственно в створе уже достаточно хмельных взглядов со-буты беседников рядом с ведущим на нижние палубы трапом лестницей С каменным и немного туповатым выражением лица бдил Влад, телохранитель брюнета. Он пил кофе и привычно, как бы, контролировал поляну. Уточнение, как бы, объяснялось полным отсутствием здесь посторонних, за исключением обслуги, людей. То ли местный ценник был настолько запределен, что посетители обходили фрегат стороной, то ли принимающая сторона в лице олигарха Голубкова, Была настолько крута, что могла позволить себе снять на вечер всю палубу. А у меня, господа сыщики, есть к вам предложение. Некоторое время спустя запустил пробный шар брюнет. И что за предложение? Спросил, а сам уже знал Петрухин. Вернее, догадывался. Потому как еще под занавес истории с поимкой Саши Матвеева партнеры предполагали, что подобного рода предложения вполне может последовать. И вот оно, не ошиблись. На внешне невинный петрухинский вопрос Брюнет весело рассмеялся, промокнул губы салфеткой и сказал. «Да ведь и сами уже догадались, а?» Партнеры дипломатично промолчали, а Виктор Альбертович, оценив такт и выдержку, глянул на них с легким прищуром. «Хочу предложить вам работу у меня в магистрале Представляет интерес?» «Хм, возможно. А что за работа?» Щелкнув Ронсоном, Голубков закурил. Покачал задумчивости головой. Как бы это правильно сформулировать? Если в двух словах речь идет об обеспечении безопасности деятельности фирмы. У меня ведь, как вы уже могли убедиться, хозяйство немалое. А не поздновато ли, Витюша, ты о безопасности задумался? Не без доли сарказма поинтересовался Петрухин. Я к тому, что в идеале бизнес должен выстраиваться параллельно с созданием собственной силовой структуры. По-другому не выжить. В наших, разумеется, пенатах. Ну, начнем с того, что все ж какая-никакая охрана у нас имеется, возразил Брюнет. Это ты про флотских офицеров на вахте? И про них? Но не только. Впрочем, здесь я с тобой, Борисович, абсолютно согласен. Сеней маловажный момент, по ходу дела, мы малость упустили. Я думаю, Дима, что в бизнес-кругах само репутационное имя Виктора Альбертовича «Служит, скажем так, определенной гарантией безопасности», – психологически тонко подметил Купцов. И это тоже, – неожиданно серьезно подтвердил Брюнет, внутренне оценив брошенный Леонидом комплимент. И все-таки, по большому счету, пока у нас магистрали вся СБ, если не считать бойцов-штыков, способных лишь адекватно среагировать на команду ФАС, почитай лишь один полковник-отставник Суворовского, иногда бывает трезвый. Разве середины девяностых легче было, невольно подыграв напарнику, сочувственно спросил Петрухин. Брюнет и это оценил. А ответил так. В середине девяностых легче не было. Там было все по-другому. Ты же сам помнишь, верно? Еще бы. Лихие девяностые помнили все. Ну, скажем так, все те, кто выжил и доселе пребывал в здравом уме и трезвой памяти. То было время криминального беспредела, когда вопросы безопасности решались на стрелках, а самым веским аргументом в арбитражных спорах выступала «Эвка» на крайняк ТТ. Проигравшие в таких спорах оказывались кто на больничной койке, кто в морге. Кладбища Санкт-Петербурга прирастали дорогущими памятниками, братва прощалась с реальными пацанами, павшими в боях. А выстрелы гремели днем и ночью. И в ту пору казалось, что этой войне не будет края. Много с тех пор утекло воды, крови и денег. Но абсолютно прав Брюнет. В те времена не было легче. Или наоборот труднее. Тогда было просто по-другому. Помню. А чего конкретно ты бы от нас хотел, Витя? Обозначь, будь ласка, круг вопросов. Хотя бы в общих чертах. Круг вопросов? Широкий, друзья мои, круг вопросов. Шире некуда. У меня восемь объектов, а это без малого. 400 человек персоналу. У тебя или все-таки у магистрали? Не цепляйся к словам, Борисыч. Ты прекрасно все понимаешь. Угу. Мы говорим магистраль, подразумеваем Голубкова. Мы говорим Голубков, подразумеваем. Смешно. И отчасти верно. Но лишь отчасти. Так вот, четыре сотни рыл. Договора, поставки, рекламации. Одних сторожей на восемь объектов – полроты. В основном бывшие и действующие морские офицеры. Этих как раз Игорек строго вкурировал. Плюс моя личная охрана. И на все это дело один пьяный МВДшный полкан. «Да чего же вы, олигархи, злые люди? Все вам худо. Все вам не так. Ты же сам сказал». Почти не пьющий, милицейский полковник. Иногда трезвый бывает. В том-то и беда. Пока он пьяный, от него проблем нет, сидит себе безвылазно в универсами А как трезвый, все, беда, полный армагедец. В каком смысле все? Спросил Купцов. И почему он сидит в универсами Очень уж ему, когда трезвый, хочется проявить себя, а тогда он берется руководить а универсал на Дебенко – мой непрофильный актив. Вот я ему там штаб-квартиру и оборудовал, чтобы здесь, в головном офисе, людям глаза не мозолил». «Понятно. А почему бы вам от него не избавиться, Виктор?» «Не могу», – честно признался Брюнет и попростецки развел руками. «Не могу. Он же родственник самого». «И кто у нас нынче сам?» «Скажу так. Конечно, не первое лицо в Питере, но и не ниже пятого. Выводы, предположения делайте сами. Петрухин уважительно присвистнул. Тогда я обратно не понимаю. на Нахрена тебе при таких раскладах мы с Купчиной? При такой-то крыше? Э, брось. Живем-то в какое время? Сегодня он, допустим, крыша. А после выборов с маслом шиша. Опять же, признаюсь честно, как на духу, мне свои, вменяемые люди нужны, а не символы, те, которые в кабинетах, в стеклянных рамочках, на стенках висят. Этими последними, как известно, даже мухи не брезгуют. В смысле? В смысле гадят? Под конец своей тирады брюнет как-то не по-детски разволновался. А потому рассудительный Купцов почел за благо затушить разгорающиеся страсти на стадии вербального задувания угольков. Братцы, а можно я постараюсь как-то все это дело резюмировать? Сделай одолжение. Кстати, ты его внимательно послушай, Витя. Леонид Николаевич у нас большой спец в части резюмирования. Итак, из всего вышеизложенного я понял, что службы безопасности в магистрали нет никакой. И покаместь все в основном пущено на самотек. И вы предлагаете нам заняться оперативным обеспечением работы фирмы, так? «Так», — согласился Брюнет, обрадовавшись, что нужная формулировка найдена, — «именно оперативным обеспечением. Только у меня не фирма. У меня холдинг». «Да хоть горшком обзови», — хохотнул Петрухин. «Не боись, Витюша. Коли доведется, обеспечим так, что мало не покажется». А вот не разделявший огульного оптимизма приятеля осторожный Леонид задумался, потому как было над чем. Начать с того, что оперативное обеспечение – понятие весьма широкое. Оно включает в себя массу активных и пассивных мероприятий в диапазоне от рутинной кадровой проверки, поступающих на работу, до вербовки агентуры в отделах. В этом смысле деятельность СБ отчасти схожа с работой уголовного розыска. А еще больше она подходит на деятельность службы контрразведки, так как главная забота СБ – профилактика правонарушений. Выявление предпосылок к ним. Собственная безопасность должна двигаться не от преступления к человеку, а от человека к потенциальному преступлению. Все это по совокупности вещи очень и очень непростые и, скажем так, порой чреватые в перспективе. Вот только по сравнению с работой бомбилой перспектива еще и, несомненно, заманчивая. «Ваши пожелания, Виктор, понятны», – скептично проговорил Купцов. Так вы принимаете мое предложение? Подождите, мне кажется, с самого начала мы обязаны предостеречь вас от некоторых возможных заблуждений. Даже так? Любопытно, от каких? Во-первых, следует иметь в виду, что даже самая совершенная СБ не может гарантировать стопроцентной безопасности. Так же, как самые любящие родители не способны полностью обезопасить свое дитя. Вы понимаете? Само собой. Я человек рациональный, на вещи смотрю здраво и вовсе не намерен требовать от вас невозможного. Во-вторых, служба безопасности – это не хирургия, а консервативная терапия или даже гомеопатия. Прости, Леонид Николаевич, но здесь я тебя не вполне догоняю. Объясняю. Вот представьте, допустим, случилось нечто форс-мажорное, а мы с Димой, допустим, это раскрыли. Как в случае с нокаутом, уточнил Петрухин. И заметь, безо всяких допущений. Да-да, именно. В этом случае с вашей стороны мы имеем сплошной восторг. Здесь все весомо, грубо, зримо. Как будто хирург решительно вскрыл нарыв и спас человеческую жизнь. Или, по крайней мере, мизинец. Или жопу, продолжил ассоциативный ряд Петрухин. Как вариант. Естественно. В подобном случае студентки-практикантки смотрят на хирурга, влюбленными глазами, а он курит папиросу «Беломорканал» и глядит на мир усталым и мудрым взглядом покойного актера Олега Ефремова.